Когда все погребальные обряды были исполнены, Турксан допустил послов к себе для переговоров и затем отправил их во внутренние турецкие владения к своему родственнику Тарду. Последний имел пребывание на Золотой горе, следовательно, после Дизавула остался старшим в княжеском роде, то есть верховным Каганом. Между тем, как римское посольство пребывало у турок, Турксант находился в открытой войне с римлянами. Войска его предприняли завоевание греческих городов на Кимирийском Боспоре. На берегах пролива уже стоял лагерем, подручный туркам князь Утуркский Анагай с войском собственным и турецким. Кроме того, Турксант, в бытность у него Валентина, послал с новыми силами своего военачальника Бахана для скорейшего завоевания города Боспора или Пантикопеи. Римское посольство после многих скитаний и унижений наконец было отпущено Турксантом в Отечество. Описание Валентинова посольства замечательно для нас в следующих отношениях. Во-первых, само направление его пути к боспору киммерийскому показывает, что морское плавание между Константинополем и Северным прибрежьем Черного моря совершалось не исключительно вдоль берегов, как мы привыкли думать – на основании известного описания судовых русских караванов у Константина Багряна Родного. Очевидно для сообщения с Тавридой, греки пользовались самым узким местом Черного моря и переплывали его именно между Синопом и Корсунем. Это указание объясняет нам известие Льва Диакона о том, что Игорь после своего поражения у берегов Анатолии отплыл не кустью Днепра, а именно в Боспорке Мирийский, то есть к восточным берегам Тавриды. Далее, часть турецких орд, как видно, уже основалась на западной стороне Каспийского моря. Минандер не говорит, где именно находилось место пребывания Турксанта, но по всей вероятности речь идет о степях собственно Астраханских или Нижней Волги. В этом отношении орда Турксанта является прямой предшественницей орды Батыевой. Как потом Батый, Турксант отправляет европейских послов, а также, вероятно, и подчиненных князей, в Среднюю Азию на поклон Верховному хану. Как волжские татары отделились и составили особое ханство, так и волжские турки составили вскоре особое, самостоятельное государство под именем Хазарского, средоточием которого сделался впоследствии город Итиль, предшественник Сарая. Турецкие завоевания VI века, впрочем, не имели, по-видимому, такого опустошительного характера, как монголо-татарские XII и XIII столетий. Следовательно, при всей своей свирепости турки не были такими беспощадными дикарями, как монголы. Да и вся история показывает, что при столкновении с образованными странами первые обнаружили более восприимчивости к началам гражданственности, нежели вторые. Затем для нас очень важны в речи Турксанта несколько слов, относящихся к и утургурам или Азовским Болгарам. Во время Зимархова посольства о зависимости этих народов от турок еще не было речи. Напротив, мы видели, что аланский князь допустил к себе турецких послов не иначе, как без оружия. Но в следующий затем десятилетний период турецкие завоевания распространились до северо-восточных берегов Черного моря. Алании и Тургуры были приведены в зависимость, несмотря на их храбрую оборону, на что прямо указывают слова Турксанта. Он называет их своими рабами. Но, разумеется, подчинение выражалось по обычаям того времени данью и обязанностью выставлять вспомогательные дружины. И действительно мы видим что князь Тургурский Анагай вместе с турками покоряет те боспорские города, которые принадлежали Византийской империи. Но этот князь настолько еще силен, что в свою очередь имеет и своих вассальных или подручных владетелей. Например, под его рукой находится княгиня племени Анкагас. Итак, покорив гуннов у тургуров, турки приступили к завоеванию боспорских городов. Но тут речь идет, конечно, о Пантикопее и других греческих колониях на западном берегу Боспорского пролива. Ибо восточный берег, то есть Тамань, был уже во власти болгар-утургуров. И следователь вместе с их покорением перешел под турецкое владычество. Из описания посольства видно, что наиболее упорной защитой отличался город Боспор или Пантикопея благодаря, конечно, своим крепким стенам, построенным при Юстиниане Первом. Об окончании осады Минандер не упоминает, но, несомненно, что турки и болгары овладели этим все еще значительным торговым городом. По всем признакам, они нанесли ему окончательное разорение, ибо спор после того уже не поднимался до степени важного и богатого города. О его древнем величии и богатстве – Доселе свидетельствует множество драгоценных предметов, находимых в бесчисленных керченских курганах, а также в развалинах его Акрополя на так называемой Митридатовой горе. За берегами Боспора последовало покорение всей северной и восточной части Таврического полуострова. Вместе с тем подчинились туркам и обитавшие здесь племена тех же гуннов Тургуров, то есть болгар. Но всей Тавриды им не удалось завоевать. Спустя года полтора или два, именно под 582 годом, Минандер сообщает известие об осаде города Херсонеса. Он опять не говорит об исходе осады, очевидно, однако, что она кончилась неудачно. Херсонес и его окрестная область, укрепленная многими замками и длинными валами, отстояли себя от иго варваров. Непокоренная осталась пока и Готия или южное горное побережье Тавриды. Может быть, до Сугдеи, Судака включительно».